Глава девятая Вторник Следующую ночь я вертелась в кровати, пытаясь заснуть. А днём я засунула свитер профессора Хантера в свой рюкзак и направилась к нему на кафедру. У кабинета своей очереди уже ждали три девицы. Я закатила глаза и вернулась в общежитие. Я обманывала себя. Его, вероятно, в самом деле уволили с прошлого места работы. Он, вероятно, спал со всеми девицами, которые строили ему глазки. Он был просто жеребцом. Но как я ни старалась, я не могла прогнать мысли о нём. Каждый раз, когда я закрывала глаза, я представляла, как его руки ласкают меня. Я хотела почувствовать вкус его губ, я хотела его во всех смыслах этого слова. Никогда в жизни я не чувствовала такого первобытного желания. Когда зазвенел будильник, я медленно поднялась с кровати. Я чувствовала себя разбитой после беспокойного сна. Я быстро собралась на занятие надев лосины и футболку и медленно побрела по кампусу. Когда я дошла до аудитории, в которой профессор Хантер проводил занятие я сделала глубокий вдох и вошла через заднюю дверь. Пара уже началась. Я направилась к своему обычному месту, Тайлера в классе не было. Я с вызовом уставилась на профессора Хантера. На нём были очки, он оставил свои волосы в покое. Он повернулся к доске и подчеркнул слово «эмоция», которое «должно быть», написал до моего прихода. «Сегодня мы попытаемся проработать это. Для начала давайте поделимся чувствами, которые сейчас испытываем. Попытаемся выразить их голосом и жестами. Например, если бы я был расстроен, я, наверное, слегка нахмурился бы и говорил чуть надувшись». Большинство присутствующих захихикали. Он пристально посмотрел на меня, и я постаралась придать своему лицу невозмутимое выражение. «Это я расстроила его? он -то меня точно расстроил». «Очень хорошо», — сказал он. Он назвал первое имя, а потом стал вызывать всех по списку. «Тайлер Стивенс», — произнёс он. «Отсутствует», — сказал он себе под нос и сделал пометку в журнале. «Пенни Тейлор». Я быстро поднялась. «Я чувствую себя глупой». Я закрыла глаза. «И расстроенный. Глупый и расстроенный». Я снова села, не глядя на него, и, и до конца занятия не поднимала глаз от парты. Когда профессор Хантер отпустил нас, я быстро собрала свои вещи и вышла из аудитории через заднюю дверь, чтобы не проходить мимо него. После окончания занятий я вернулась в свою комнату в общежитии. Мне хотелось лишь одного — завернуться в одеяло и исчезнуть. Открыв дверь, я почти бегом бросилась к кровати. Я упала на неё и зарылась лицом в подушку. Я всё испортила с профессором Хантером. Но я всё ещё хотела его. Я отчаянно хотела его. Это просто смешно. Он совершенно недосягаем. Я села в кровати и потянулась за клочком бумаги, который Мелисса оставила на прикроватном столике. Номер на нём был незнакомым. Остин не врал. Но он всё равно мог бы связаться со мной по электронной почте или через Фейсбук. Я схватила телефон и провела пальцем по экрану. На нём появилось имя профессора Хантера. Я нажала на кнопку и прочитала его сообщение. «Теперь я знаю, каково это, когда тебя игнорируют». Я усвоил урок. Сообщение было отправлено через 10 минут после окончания пары. То есть больше 8 часов назад. «Это что, извинение написала я. но потом стёрла сообщение, не отправив его. Я положила клочок бумаги с номером Остина назад на столик милисы Я знала, что мне нужно делать, чтобы профессор Хантер хотел меня так же, как я хочу его. Я буду изображать недотрогу. И начну с того, что проигнорирую его сообщение. В тот момент, когда я отключала телефон, в комнату вошла милиса «Ты хочешь пойти поужинать?» — спросила она, бросая на пол свой рюкзак. «Да, я умираю с голоду». Я вскочила с кровати и схватила свою сумочку. Мы направились в кафетерий. Отстояв очередь за пиццей, мы сели за столик друг напротив друга. Я готова была питаться одной только пиццей, а милиса взяла себе салат. «Итак», — сказала милиса «Итак что?» «Итак, ты позвонила ему?» «Позвонила кому?» Моё сердце бешено заколотилось в груди. «Она что, знает про профессора Хантера?» «Неужели это так заметно?» «Остину? Кому же ещё? Хотя подожди, ты что, теперь встречаешься с Тайлером? Пенни, ну это же классно. Я видела вас на вечеринке, вы отлично смотрите вместе?» «Нет, нет, я не звонила ни одному из них». «Пенни, да ладно! Я слышала, что в сигма Сигмапи в четверг намечается ещё одна вечеринка, на которую нам нужно пойти. Ты нравишься Тайлеру?» «Я знаю». Я вздохнула. «Но я не могу решить, нравится ли он мне. У тебя есть пара дней для того, чтобы остановить свой выбор на ком-то из них, потому что в эти выходные мы в любом случае идём на свидание, и тебе придётся обзавестись кавалером, потому что меня пригласил Джош». «Кто это?» «Что ты имеешь в виду? Джош, тот самый, с которым я познакомилась на вечеринке в прошлый четверг. Ты тоже его видела? Это тот самый парень, который подошёл и заговорил с нами». «А, да, прости». «Тут красавчик, верно?» «Именно. Как бы там ни было, я иду на двойное свидание с тобой и с тем, кого ты выберешь. Так кто это будет?» «И на какой день назначено свидание?» Я поморщилась. Мне не хотелось приглашать Тайлера и давать ему ложную надежду. И мне не хотелось снова звонить Остину. Я плохо переношу ситуации, когда меня отвергают. «В субботу вечером?» «Хорошо, я подумаю. Только об этом и прошу». Несколько минут мы ели молча, а потом начали жаловаться друг другу на наших новых преподавателей, прерывая жалобы смехом. Когда мы шли назад в свою комнату, я попыталась спародировать преподавателя статистики с его акцентом. милиса так хохотала, что уронила на пол мороженое. Ровно то же чувствую я, слушая его. И как я смогу что-то усвоить при таком раскладе? Тебе остаётся лишь надеяться, что все остальные тоже не понимают его.